Глава 30. «В этот раз меня также ожидали. Парень под тринадцать годков сидел на табурете и вырезал ножиком фигуру птицы из куска дерева. Судя по тому, что она была почти закончена, проторчал он тут долго. За мной тут? Так точно. Приказали дождаться вашего пробуждения и отвезти на совет. Он уже час как начался. Тогда поспешим». Я, конечно, фигура важная, только и без меня тут дел полно. Приняв мою шутку за чистую монету, посыльный напрягся еще сильнее. Пришлось по дороге с ним поговорить и объяснить, что я не страшный вообще, душа компании, а показное бахвальство лишь признак сдающих нервов. Несмотря на все старания, парня не отпустила. Довел он меня до нужной комнаты и сдал караулу, соблюдая все процедуры. Как и приказывали, сержант Рис прибыл. Или какое там у меня сейчас звание? О званиях поговорим позже. Распроснулся, давая давай о вылазке. Господа, дама. Обратился Аргис к собравшимся офицерам. К плану обороны вернемся позже. Если кто не знает, этот эльф — Рис. И он — ключевая фигура нашей ночной операции. Как доложили разведчики, Завтра к вечеру противник приведет в боевую готовность минимум три катапульты. По мощности они сопоставимы с нашими трибюшетами, так что перестрелять их не выйдет. Остается вылазка. Или у кого-то есть идеи получше? Никто из собравшихся не сказал ни слова. Раз всем все ясно, передам слово Валериане Круц, главе разведчиков и диверсантов. Судя по переглядываниям среди офицеров, ни я один тут не знаком с этой женщиной, что нормально, учитывая занимаемую той должность. План в общих чертах готов. Начала ржеволосая, короткостриженная красавица. Вообще, кого из НПС не встречу, все симпатяшки как минимум. Остались только мелкие детали и окончательно утвердить состав. Кроме меня и господина Риса, «Жечь собранное осадное орудие пойдет еще человек пять-шесть. Мы спустимся с южной стены и вдоль горы пройдем к лесу, а оттуда уже выйдем к стоянке врага. Мое проклятие не помешает?» «Наоборот, рис. Оно станет подобием дымовой завесы. Пусть звери и будут на тебя идти, но орки ведь не знают этого. А раз мы будем перемещаться, то и отследить причину внезапной миграции они не смогут. По крайней мере, сразу. Если атакуют монстров, то нам еще лучше будет. Я так понимаю, это операция «Билет в один конец»? Мне-то ничего, я вернусь через несколько часов. А как же вы? Путь отхода есть. С другой стороны, тут. Взяла в руки карту голова диверсантов. Ближе к северной стене есть небольшой тоннель. Он ведет к горам на случай случайного обнаружения осаждающими. Но в нашем случае это лучший из возможных вариантов. Вернемся уже через северную стену. Только вот тебе, Рис, все же придется умереть. Сам понимаешь, из-за проклятия звериный след не даст нам скрыться даже в тоннеле. Ладно, я готов пойти на это. Позвольте внести предложение. Взял слово гном без офицерской формы. Как временный заместитель артиллеристов, хочу вот что добавить. Когда подойдете к противнику, подайте нам сигнал. Как это сделать? Не мне вам рассказывать. Когда будете готовы, мы пустим несколько выстрелов по стану врага. Зажигательные снаряды даже с наших трибушетов не долетят. Но переполоха добавить должны. И хоть на время... Отвлекут, заставляя думать, что это мы удачно кинули в них огонь. Буду благодарна. Ради такого, думаю, главнокомандующий позволит использовать несколько особых снарядов. Кивок Аргиса, пусть и с достаточной паузой, подсказал, что у него планы на некие чудо-заряды были другие. Три. Нет, только два. Обычных хоть всю ночь бросайте. Я дыхание драконов на следующий штурм-припас, где они реальный урон нанесут. Всего шесть осталось. И на том спасибо. Дыхание должно языками пламени достать до первых рядов. У меня тоже предложение. Взял слово, уже виденный мной на подобных собраниях, воин в черной керасе. На месте встречи у Северной людей поставить. Помимо усиленной охраны на стенах, что само собой разумеется. Всякое может случиться, и за вами хвост увяжется, к примеру, да те же звери. А так будете спокойно убегать, зная, что в конечной точке их встретят с распростертыми объятиями». «А вот тут лишний раз людьми рисковать, пожалуй, не стоит», — ответила Валериана после недолгого размышления. «Похоже, она и сама думала о подобном, но отмела такой вариант». «Нет, Ромул прав», — взял слово Аргис. Ваша точка выхода со стены простреливается, но недостаточно хорошо. Так в случае погони будет больше шансов на спасение, и под стену отступить будет тоже легче. Ром, встречающих сам подготовишь. Валериана тебе для этого не нужна. Если на этом все, то попрошу наших ночных диверсантов удалиться и начать подготовку. Не успел я, подхваченный под руку единственной женщиной в этом кабинете, выйти, как Аргис продолжил раздавать указания и слушать доклады своих специалистов. В этот раз я вновь отметил, с каким почтением все к нему относятся. Это что же за история у этого НПС, что у него столь огромный кредит доверия у других? Если выдастся возможность, нужно расспросить у него или окружающих. До беда погоняю тебя по краткому курсу и детальный план проработаем. Заодно с остальными познакомишься. Потом кушать и спать до самого вечера. Работает наш брат в ночи, как все приличные и уважаемые люди. Выдернула меня из размышлений новая знакомая. У меня уже есть кое-какой опыт в подрыве планов врага. Не применул похвастаться перед дамой. Знаю, наслышано про гоблинов и соровный призыв. Только то была ситуативная подлянка. У нас же все четко спланировано и проработано, а значит может развиваться по не пойми какому сценарию. Именно потому есть план на любые возможные действия противника. Ясно? Так точно. Тогда слушаю и повинуюсь. Фу, внимаю в общем. Ничего кардинально нового я в итоге не услышал. Первоочередная задача нашей группы – обнаружить и сжечь артиллерию противника. Орки то ли не боялись нас, то ли были ленивы. Собирали катапульты в пределах видимости дозорных. Хотя приуменьшать работу лесорубов, уничтожавших заросли, будет нехорошо. Лес неподалеку от крепости пусть и не исчез полностью, но поредел солидно, значительно расширив границы видимости. Даже если такая показная сборка была сыром в расставленной на диверсантов ловушке, Отступать мы не собирались. Ведь был у нас козырь по имени Рис, настолько безбашенный и жадный до редких артефактов, что не постеснялся убить местного царя зверей и получить длительное проклятие, с которым мог поделиться и с гоблинами, и с орками, да троллями. В нормальных рейдах, которые собирались на такого рода монстров, был определенный игрок, наносивший последний удар и забирающий на себя последствия. Маг в основном, имеющий мощное заклинание, чтоб наверняка фраг забрать. После такой охоты он умирал разок-другой и сбивал длительность до парочки недель. А на это время можно и в городе посидеть, профу покачать или вообще в реал свалить в отпуск. Никто в здравом уме играть в прежнем режиме не собирался, так как просто не мог. Звери, они если присмотреться повсюду, И бегающий магнит для них – проблемы и для этого магнита, и для всех вокруг. Вот последний момент я решил использовать для собственной выгоды. Как только мы выйдем за стены форта и пройдем к лесу, наверняка начнут сбегаться ко мне пушистики всех размеров. Когда пойдут ребята покрупнее зайчиков и белочек, повернем к лагерю. В идеале зайти максимально далеко в цел противника оттуда – Будет легче пройти в лагерь. И вот, когда пройдем, тогда разделимся на две группы. Первая, смертники со мной в составе, должна будет бегать по лагерю и наводить беспорядок, сеять хаос и разрушение. В общем, предстоит опробовать на практике путь, на который вставали мои предки, кровавые эльфы. Пара человек будет меня прикрывать и в идеале должна уйти с основной группы обратно в форт по завершении миссии. На последняя правда никто не надеялся. Вторая группа займется главным делом – ловить рыбку во взбаламученной воде. Часть внимания и охраны заберем мы, часть артобстрел. И когда будет создана максимально удачная ситуация, тут ты полетят в катапульты зажигательные снаряды. Моя персональная стратегия на миссию была проста жить как можно дольше, дабы принести как можно больше вреда, имея в виду зверей, что должны будут сагриться на гоблинов и орков. Стоит отметить, что сама миссия была оформлена в задание с приличным вознаграждением в виде опыта. Губу раскатывать и раньше времени радоваться этому я даже не думал, ведь это всего лишь компенсирует утраченный опыт после смерти. Что-то навою, по ходу дела. Орки для меня уже не такой страшный противник, как в первую встречу с ними. В итоге, если просто выйду в ноль, то это уже будет успех. После инструктажа меня отправили на условную тренировочную площадку, чем служил кусок двора у Северной башни. Там уже ждали два диверсанта, те самые, которые будут меня прикрывать. У них я получил новый комплект одежды, более подходящий для пряток в ночи и не голышом же мне бегать. Личный комплект доспехов в поход за смертью я брать не собирался. У меня только меч привязан. Я не был готов терять добытое потом и кровью так глупо. Облачившись в новые вещи, мы первым делом провели несколько спаррингов. Не лишним было привыкнуть к облегченным доспехам и показать, на что я способен. Убедившись, что я не полный ноль в ближнем бою, меня стали учить... Красться. Правильно ходить, следить за другими солдатами, выбирать место, в котором можно скрыться. Сейчас внутренний двор бурлил жизнью. Кто чинил доспехи, кто готовил еду, кто отрабатывал удары, как мы только что. И теперь весь двор стал для меня местом тренировки. Я следовал за своими новыми учителями и обошел территорию раз двадцать крайне извилистыми маршрутами, пытаясь не попасть на глаза определенным солдатам с оранжевыми полосками на головах. Те, в свою очередь, занимались своими делами, не забывая посматривать по сторонам. Как только они замечали красную повязку на мне или одном из моих учителей, громко об этом сообщали и продолжали дальше делать свою работу. Позже я узнал, что такие тренировочные игры были обычным делом, а потому не участвовавшие в сегодняшнем отрабатывании навыков стражников и диверсантов просто игнорировали нас. Кроме детворы, они поначалу мешали нам, портя чистоту эксперимента и подсказывая стражникам. Но после нескольких разъяснительных бесед заняли более удобные зрительские места на стене. Так им была видна вся картина целиком. Так что мы помимо отрабатывания навыков еще и повеселили часть жителей форта. В итоге устал от морального напряжения неимоверно. Зато получил свой арсенал навык подкрадывания, что замедлял передвижение и делал меня менее заметным, после чего прокачал его до третьего уровня. Да и обычную маскировку чуть увеличил. На обед, как и было запланировано, ушел в свой мир. Спать поначалу не хотелось, но плотный прием пищи творит чудеса. Прилег на пять минут и заснул на добрых два часа. Ну, сами знаете, как это бывает. Вернувшись в игру, еще немного побродил по двору в сопровождении всего одного тренера, качнув новый навык до четвертого. А когда солнышко Кратума мигнуло, отдав на сегодня последний лучик света, мы выступили. «Рис, ты как менее опытный, в середине построения. Во всем слушай своих провожатых». Только если они по каким-то причинам не смогут давать тебе указания, действуешь по своему усмотрению. И само собой, старайся придерживаться плана. Так точно, Валериана. Я понимаю всю ответственность и геройничать не собираюсь. То ли это я, то ли все пришлые изначально не внушают доверия местным, и тот факт, что я на службе и должен слушаться приказов, роли для них не играет. По отношению ко мне уж точно. Любой приказ, если касается меня, разжевывают и убеждают ему следовать. Не приказ от военного выходит, а очень убедительная просьба. Впрочем, если бы в этой игре и армия была более реалистичная, то было бы не так весело. С реализмом главное не переборщить. Пока я думал эти мысли, тело, пусть и игровое, двигалось по плану. Спустились, осмотрелись, и пошли по видимой только нашей предводительницей тропки вдоль горы. Шли долго, накидывая большой крюк, чтоб наверняка. Как только завернули в лес, то тут уже и зверушки начали подтягиваться. Я их понемногу истреблял, расширяя свой уровень агрозоны. А вот сопровождение мелких не трогало, не хватало на себя пустить волну. Как было замечено ранее, зверье будет идти волнами, с незначительными временными промежутками. Именно во время одной из пауз мы проникли в лагерь. Маскировочное одеяние и тренировки сделали свое дело. охрана в тылу была чисто символическая. Пару отрядов из гоблинов. Даже ни одного варга не было. «Зря вы нас недооцениваете, господа ордынцы!» «Тут наши пути расходятся!» Прямо в ухо прошептала круц. С остальными она общалась жестами, которые я бы просто не успел выучить. Удачи и следуй плану. Разделившись на две группки, мы пошли каждый по своим делам, дабы максимально оттянуть внимание от катапульт. Я пошел в противоположную от них сторону, и тут ты начались веселые приключения. Шли мы аккуратно и тихо. Первые огненные росчерки со стен крепости слегка разогнали ночную темноту, и лагерь забурлил. Брошенные зажигательные смеси взрывались и заставляли вспыхивать палатки. Создавалось впечатление, что катапульты людей смогли дострелить аж сюда. «Нападение! Нападение на лагерь!» «Черт! Надеюсь, нас не заметили. Иначе жить нам недолго». Впрочем, все шло как надо. Орки и гоблины стали споро тушить очаги огня, тратя драгоценный запас питьевой воды. «Не засматривайся!» Потянул меня за руку один из моих опекунов. «Блин, опять в огонь залип!» Так мы и шли, перебегая от одного укрытия к другому, раскидывая зелье во все стороны. После третьего поджога враг сообразил, что это дело диверсантов, а не странных, невероятно мощных... Арт снарядов, Но было уже поздно. Круц добралась до орчих катапульт и залила их драконьим огнем. Даже от такой смеси те разгорались очень медленно, словно огонь не хотел пожирать столь тяжелое дерево. Давал шанс строившим потушить себя и оставить все в относительном порядке. Увы, это была ложная надежда. На нашу миссию не пожалели самый мощный состав зажигательных зелий, который только нашелся в форте. А он осечек не дает. О чем орки знали и даже не стали бросаться к своим орудиям, увидев синее алхимическое пламя на своих машинах. Каким-то образом они знали, что все так произойдет. Или намеренно нас выманили. Еще одна стройплощадка для катапульт, спрятанная между палаток и деревьев. Вот что натолкнуло на эти мысли. Больше по площади. Менее удобная для дальнейшей транспортировки готовых машин к форту. Но целая. Сокрытая. Насколько это возможно, от взглядов разведчиков. Даже некая магическая пелена была, только пройдя сквозь которую мы и заметили осадные машины. До этого они казались нам палатками. «У меня всего одна колба осталась», сообщил я, имея в виду запасы угнезелий и не уверен, что она возьмет это дерево. «Мы пустые», — обрадовал куратор по имени Ирвин. «Я знаю, где можно поискать», — тут же сообразил другой. «Три поворота назад мы проходили мимо палатки такой с белыми лентами. На ней я видел знак, похожий на огненный шар. Возможно, там алхимический склад или боеприпасы с этим». «Можно попробовать», — согласился Ирвин, главный в нашем трио. Тогда идем туда, берем что нужно и сжигаем к чертям эти катапульты. Надеюсь, третьей площадки нет. Увы, так просто вернуться не получалось. Разворошенный лагерь просто не давал шанса укрыться. Вернее, затаиться на месте мы смогли и оставались бы незамеченные довольно долго. А вот передвигаться, сидя в бочках с рыбой, как-то не получалось. Тут и пришло на выручку мое проклятие. Судя по времени, сейчас уже должна была быть четвертая или даже пятая волна, в которой уже более мощные зверюги шли. Несколько сумело прорваться через заслон орков. Последние, пожалуй, подумали, что это друиды на них зверье шлют. Большой мускулистый тигр с торчащими стрелами и с покрытой красными пятнами шкуры. Он первый нашел меня среди прочих зверей. Я выглядывал в щель в своей бочке, когда наши взгляды встретились. Замерев, найдя свою добычу, он допустил главную ошибку. Удар топором по шее, рев, пронзивший даже шум горящего лагеря, и взгляд не менее мускулистого орка в сторону бочек. К моей радости, он не знал, куда нужно смотреть. Заметив лишь бочки с рыбой, он подумал, что зверь спешил именно к ним. «Ах!» «Как же ты ошибаешься, мой враг и мой спаситель!» Еще один рев со стороны леса заставил этого бойца и других ему подобных развернуться к новой угрозе. Это был шанс, который мы упускать не собирались. Замеченная мной палатка была и впраду складом алхимии. Быстро сориентировавшись, Ирвин с напарником отобрали несколько колб с черной бурой жидкостями. Загрузив себя и меня находками, двинулись обратно. Алхимика с учеником, что чудом оставались спать, мы бесшумно убили еще в начале. Покинув палатку и получив разряд звуков, я понял, отчего они оставались мирно спящими. Магический полог тишины защищал их комфорт. Он же и послужил причиной смерти. Помимо звуков, мы заметили и нешуточную битву орков со зверьем. Последние с первого взгляда одерживали верх, продвигая линию фронта все ближе ко мне. Но чуть разобравшись, я понял, что вызванная волна лесных монстров палка о двух концах. Орки зверушек били, беспощадно, успешно, и получали за это свои капли опыта. То тут, то там виднелись небольшие сполохи серебристого света, оповещая окружающих о поднятии уровня. М да, как-то об этом моменте я не подумал. Рис. «Колбу давай! Сейчас заливаем все вокруг этими микстурами!» Начал Ирвин. «Они разгораются долго и тяжело. Зато потом, если сразу не потушить, то даже черное трольское дерево не выдержит». «Забирай. Разделяемся? Так быстрее будет». «Да, давай вольное плавание. Если что, встретимся за стенами нашей крепости. Выживете только». Отдав единственное взрывозелье... Я пополз к максимально дальней катапульте, и если бы я так не сделал, вся операция могла бы тут и закончиться. Один из оркских шаманов, явно занимающийся охраной, решил вдруг проверить эту площадку. Вышел он в магическое поле за спинами моих диверсантов и тут же атаковал. Ирвин отпрыгнуть успел, а от второго задела, и он осел на землю». Очень похоже, что сработал шанс на парализацию почти всех электрических заклинаний. Вторая молния закончила начатое. Ирвин, в свою очередь, отомстил за напарника. шамана, скорее всего, случайно, полетела отданная мной колба и подожгла того. Следом в клыкастое лицо влетело два металлических кинжала. «Риз! Дальше совсем один! Вижу, идет подкрепление! Постараюсь задержать!» Вот же попадалово. Ладно, времени хвататься за голову нет. Сейчас нужно как можно быстрее раскидать горючее и придумать, как это все поджечь. Пока я метался от одной катапульты к другой, краем глаза отметил, что Ирвин достал из-за пазухи светло-фиолетовый свиток. Сорвав печать и начав читать, диверсант окутала коконом. Стрелы и два топора, что вскоре прилетели в Ирвина, отразились и упали в стране. Через полминуты на грани видимости я увидел еще одного шамана. Узнать заклинателя было легко по одежде, перья, когти и даже высушенная ящерица в левой руке. Из глаз мертвой рептилии вылетел огненный шар величиной с баскетбольный мяч и, медленно, словно сомневаясь в необходимости куда-то лететь, направился к Ирвину. То, что это особо мощное заклинание против таких малоподвижных целей, Я догадался сразу. Увы, это знание не давало ответа на вопрос, как помочь партнеру по миссии. К моему, как и к удивлению орков, шар, достигнув цели, просто впитался в кокон. Отметив тщетность попыток уничтожить цель, шаман что-то прокричал своим, и они споро побежали прочь. Противники, похоже, догадались, что это было за заклинание. В отличие от меня, в любом случае, ориентируясь на врага, Я и сам стал двигаться подальше от разрастающегося купола. Успев залить все вокруг горючими микстурами, передо мной встала проблема. Где взять огонь? До ближайших горящих палаток было далеко. Кресало с собой, увы, не было. «Вспышкой попробуй!» Пришел на выручку змей. В целях конспирации он все время сидел внутри. Сейчас же прятаться смысла не было. Орки знали, что к ним проникли и знали, где мы находимся. Пробовал только что, не взяло. Ирвин говорил, что тяжело загорается. Еще попробуй. Выбора у меня не было. А потому я применял вспышку по откату. С шестого раза сразу три островка огня занялись. Надеюсь, их не потушат, и они даже перекинутся на остальные орудия. Потому как через пять секунд я умер. Получено 10 тысяч урона от заклинания жертва тьме» примененным вашим союзникам вы были убиты последнее что я увидел, как мыльный пузырь размером с двухэтажный домик, что вырос на месте Ирвина, разлетается, выпуская из себя волну темного пламени. кроме меня эта волна попала и в парочку гоблинов вынырнувших между палаток метрах в пятнадцати слева. когда тьма достигла их, они просто опали прахом ни палаток, ни катапульт. Тьма не трогала, явно действуя только по живым объектам. Если бы таких свитков у нас было побольше, можно было лишь с их помощью выиграть битву. Пусть и цинично по отношению к НПС, только с нашей стороны это бы значительно сократило количество жертв. При условии, что орки не сбегут, пока мы их лагерь, камикадзе наполнять будем. Проверить успешность первой группы возможности не было. Призраков умерших игроков в кратуме, не было. А значит, пора на время респауна свалить, отсыпаться. Как-никак, а я герой этой миссии. Знать бы еще, сколько врагов в звери положили. Хотя надо будет попросить об этом инфу и пегасовцев, за мной следящих. Ставим будильник на час до воскрешения и бегом в реальный мир. Нормальная без явных бонусов еда и материальная кровать за мной уж очень сильно соскучились.